Вон у Тамары нога натерта, и у прапорщика тоже неприятности намечаются, захромал. Пока терпимо, но пару дней таких переходов, и начнутся серьезные проблемы.